Могу ли я тебе доверять? уточнил Бейреш. А я тебе могу доверять? Бейреш забарабанил пальцами по парапету. Угу, наконец промолвил он. Именно в этом и крылась проблема. Проблема всех тайных обществ. Они ведь тайные. Сколько последователей у движения черепахи? Этого никто точно не знал как зовут стоящего рядом человека. Это знали два других члена, представивших его, но кто скрывается под их масками? Всякое знание несет в себе опасность. Квизиция медленно, но верно выдавит из тебя все, что ты знаешь. Поэтому лучше не знать ничего. Хорошо отлаженная система незнания значительно облегчает разговор внутри ячеек и делает его абсолютно невозможным за пределами тайного общества. Перед всеми заговорщиками стоит одна основная проблема. Как устроить заговор, не обмолвившись о нем ни словечком своему ближнему, он же предполагаемый доносчик, который в любой момент может указать на тебя раскаленной до красна обвиняющий кочергой? Мелкие капельки пота, которые, несмотря на теплый ветерок, выступили на лбу друны, предполагали, что секретарь ломает голову именно над вышеуказанной проблемой. Впрочем, капельки пота — это еще не повод для обвинения. Но ну, а для Бейрежа оставаться в живых уже вошло в привычку. Он нервно защелкал суставами. «Священная война!» Наконец промолвил он. Данная формулировка была абсолютно безопасной. Предложение не содержало в себе ни единого словесного ключа, свидетельствовавшего об отношении бейережа к тому, что их ожидало. Он ведь не сказал «Клянусь Богом! Какая священная война!» Этот парень просто чокнулся. Какой-то миссионер-идиот сам напросился, чтобы его убили, «Еще кто-то там насочинял гору чуши касательно формы нашего мира, а мы начинаем войну». В случае давления под пытками он всегда сможет заявить, что имел в виду примерно следующее. «Наконец-то! Ни в коем случае нельзя упустить возможность погибнуть славной смертью во имя Ома, единственного истинного бога, который насмерть затопчет безбожников железными копытами». А какая разница, что скажет на допросе какой-то генерал Иам? Обвинение, предъявленное святой кавицицы и весомее всех прочих доказательств. Ну, по крайней мере, один или два инквизиторам смогут засомневаться в собственной неоспоримой правоте. Вообще-то за последнее столетие церковь стала куда менее воинственной, ответил Друна, глядя на пустыню больше внимания уделялось мирским проблемам империи. Утверждение – не единственной щели, в которую можно было бы вставить расщепитель костей. «Был священный поход против крестьянитов», – сухо заметил Береж, «а также покорение мельхиаритов. Затем состоялось устранение лжепророка Зеба», и наказание пеплелиан, и была наложена епитимья на... — Ну, это не более, чем политика, — прервал его Друна. — Хм, да, пожалуй, ты прав. Хотя, конечно, никто не усомнится в мудрости войны во имя великого Бога и с целью распространения веры в него. — Что ты, никто не усомнится, — подтвердил Бейреш, — которому частенько доводилось бродить по полю брани на следующий день после очередной битвы и который не понаслышке знал, как выглядит воистину славная победа. Амониане строго-настрого запрещают употребление любых стимулирующих средств. И этот запрет кажется особенно строгим, когда ты отчаянно стараешься не заснуть, чтобы не видеть снов, которые обычно следуют за такими прогулками. Разве великий бог не заявил через пророка Бездона, что не существует более великой и почетной жертвы, нежели отдать жизнь во имя Господа? «Именно так он и заявил», — согласился Бейреж. Тут генерал Иам не мог не припомнить, что все пятьдесят лет своего служения Господу — Перед тем, как тот избрал его, Бездон безвылазно просидел в цитадели. На него не нападали, размахивая мечами визжащие враги, и он никогда не смотрел в глаза человеку, который желал бы ему смерти. Впрочем, нет, церковь же встречается со своими прихожанами, вот только сделать эти простолюдины ничего не могут, в отличие от воинов-варваров.